Глава 3. Он действительно думает, что может одурачить меня. Обиван попытался не отобразить на лице свое раздражение под Аваном. Попытки Энакина скрыть свое волнение, может быть, и могут обмануть кого-нибудь, но Обиван чувствовал, как напрягся его ученик. Он никогда не видел, как Энакин водил гоночный кар, да и Квайгон особо не рассказывал об этом, но он знал, насколько это опасно. Пилоты находились в открытых кабинах, которые держались хрупкими креплениями к массивным двигателям. Оби-Ван представлял, что для Энакина перспектива принять участие в гонке вспомнит свои навыки и представляется красивой. Но это недостойно для джедая. Джедаи не ищет острых ощущений. Оби-Ван мог понять этот возврат к прошлому, но он ожидал, что его подаван преодолеет его. «Тоска по ребячеству должна уйти», — думал он. Как только они останутся одни, он обязательно поговорит с Энакиным об этом. — друг мой, — заговорил Диди, беря его под локоть, — можно тебя на минутку? Ливиани разговаривала с кем-то по и отвернулась, поэтому Оби-Ван и Диди отошли на пару шагов. — Я только хотел кое о чем с тобой поговорить, — начал Диди, поглаживая свою тунику. Как вся моя сущность возрадовалась, увидев твое красивое и благородное лицо вновь. Тебе нужна помощь, категорически сказал ОбиВан. Он любил Диди, но он ни на секунду не сомневался, что Диди использует в своих интересах их дружбу. Тот выглядел подавленным. Нет, не помощь. Некоторая компания по одному небольшому дельцу. ОбиВан сделал шаг назад. Хорошо, хорошо. Правда, помощь. — быстро проговорил Диди. Он разжал ладонь. — Но такая маленькая. Обиван закрыл глаза на секунду, стараясь подавить раздражение. Квайгон бы сейчас воззвал к моему терпению. — Что это? — Вскоре после прибытия на Эусабус я купил небольшой спидор, — сказал Диди. — Я думал, что он будет удобен для таких переполненных улиц. Но едва я пролетел на нем немного, как мой двигатель бум пальцы деди щелкнули в воздухе изображая взрыв я хочу вернуть свои деньги обратно но боюсь что этот слизистый сын обезьяни ящери откажется сделать это зато вернет все едва завидев джедая закончил за деди предложение Иван. тебе не придется ничего делать просто стой рядом и строго смотри может быть небрежно вынуть свой световой меч и повертеть им «Нет, никаких световых мечей». «Тогда просто поприсутствуй». Диди соединил руки. «Это большая услуга, и я оплачу за нее старицей». «Ты действительно так думаешь?» спросил его убиван. «Как считаешь, у меня есть время, чтобы помочь тебе в твоих угрозах?» «Конечно, нет. Ты настолько занят другими хорошими делами», сказал Диди. «Но в то же время я могу быть полезен тебе». Могу рассказать, что творится за кулисами игр. «Бак – мой зять и член совета. Он мне многое рассказывает». Диди видел, что перспектива не тронула Убивана. «Прошу, помоги мне ради Квайгона. Я никогда не хотел бы напоминать тебе, насколько он любил меня и сколько раз помогал мне. Не хотел бы даже вспомнить его имя». «Я этого не делал», – сказал Убиван. «Это только что сделал ты». Но сам джедай с самой первой минуты, когда только Диди потянул его в сторону, знал, что поможет ему. Правда была в том, и Диди это прекрасно знал, что Оби-Ван не мог устоять перед памятью Куайгона. И сейчас он знал, что это не так уж плохо иметь привязанность к ничего не стоящему негодяю с большим сердцем, который также уважал его учителя. Но всему должен быть предел. «У нас десять минут», — сказал Оби-Ван. Ты лучший и самый добрый друг, которого я когда-либо... 9 минут 57 секунд. Рот Диди мгновенно закрылся. Я только скажу, Астри, одну секунду. Диди умчался, а к Оби-Вану подошла Сири. Ты такой же, как и Квайгон, сказала она удивленно. Оби-Ван лишь пожал плечами. Я все еще подаван с рядом способностей. — Рай гол и я идем с Ливиани. У нее есть некоторые карты для нас. Там мы сможем получить описание области. Мы даем своим подаванам свободное время. Скоро церемония открытия. — Я буду на связи и встречусь с вами, — сказал Убиван. — Это не займет много времени. Сири покачала головой. Ее руки скользнули в карманы куртки, которую она носила вместо обычного плаща. Удивительно то что ты фактически веришь сам всему этому», — ответила она. Глава четвертая. Когда Энакин только увидел Тру, то хотел провести время с ним. Теперь же он едва мог дождаться, чтобы оставить его. Это не было ошибкой. Энакин хотел быть с Тру, но сейчас он еще больше хотел узнать кое о чем. О гонках на карах. Энакин шел рядом с Ферусом и Тру. Улицы были переполнены, и они шли рядом. Феррус, казалось, ничего не замечал. Он шагал вперед в темпе, который задал другим. Что-то говоря, не удостоверившись, слушают ли его вообще. «Церемония открытия пройдет на стадионе один», — сказал Феррус. «Мы можем взять аэротакси, но думаю, что их практически нет». «Туда можно добраться по желтой линии транзита», — заметил Тру. «Всего четыре остановки». Я запомнил карты транзитных сообщений по пути сюда. «Для нас это лучшая возможность увидеть всех существ, населяющих галактику», — ответил Ферус. «Мы сможем увидеть их обычаи и протокол». «Оставлю Ферусу возможность планировать все на день», — думал про себя Энакин. Как будто прочитав мысли Энакина и испугавшись, что он скажет их во все всеуслышание, Тру коснулся своей гибкой рукой рта Энакина. Тот ответил усмешкой. Конечно же, Тру помнил их совместную миссию на планете Реднер, когда Энакин и Ферус оспаривали друг с другом каждый шаг пути. Но сейчас у Энакина не было никакого желания спорить с Ферусом. Он даже и не слышал половины того, что говорил Подаван Сири. Сейчас у Энакина были куда более важные вещи проверить информацию про гонки на карах. Энакин сказал себе, что кто-то из джедаев должен был бы сделать это. Логически Он был лучшим кандидатом. Он единственный, кто гонялся на карах и был уверен, что знает практически всех, кто занимается этим. Он не принимал участия в гонках с тех пор, когда ему было восемь лет, то есть шесть с половиной лет. Но гонщики обычно продолжают гоняться, если, конечно, не погибает во время гонок. Конечно, Убиван не поручал ему проверять гонки, но он оставил ему право свободного выбора смотреть то, что он хочет. Энникин уверил в себя что он не нарушит указания учителя, если пойдет туда. Но он не хотел выдавать свои планы товарищам. Он доверял Тру, но вот Ферус был совершенно другое дело. И Ферус умудрится сделать много шума из ничего. «Я присоединюсь к вам позже», — сказал он Ферусу и Тру. «Я должен кое-что проверить». Разочарование морочило серебристые глаза Тру. «Что?» Энакин знал, что Тру и сам с нетерпением ждал времени, когда они смогут побыть вместе. Друзья джедаи виделись редко. Ферус одарил Энакина многозначительным взглядом. — Оби-Ван попросил тебя сделать что-то? Энакин не мог лгать, даже Ферусу. Он просто притворился, что не расслышал его из-за шума толпы. Юноша лишь повернулся, чтобы уходить, но наклонился и тихо сказал на ухо Тру. «Красная ветка транзита, конец линии». Теперь Тру будет знать, куда направился Энакин. «Ты хороший друг», — сказал Энокин, уходя, прежде чем Феррус решил добавить еще что-нибудь к своему вопросу. Эусобус преобразовал свои аэротакси по определенной схеме маршрутов, обозначив их цветами. Он нашел красную ветку транзита и вошел на борт. Энакин не возражал пропустить церемонию открытия, которая без сомнения будет состоять из парада участников и скучных речей. Настоящее развлечение ждало его в другом месте. Перед последней остановкой на красной ветке здания вдруг закончились. Не было никакого постепенного уменьшения количества строений. Они покинули границы огромного города. Жилых домов не было также, только лишь дорога до горы невдалеке. «Что теперь?» — спросил сам себя Энакин, когда он вышел из такси и осмотрелся вокруг. Он закрыл глаза и обратился к Силе. Энакин почувствовал, как великая сила ведет его, она как волна направляет его к свету, туда. Он повернул налево и пошел к горам. Если эта миссия предусмотрена, чтобы научиться связи с великой силой, то он сомневается, что чему-то научится. Иногда Энакин думал, что чувствует силу даже лучше, чем его учитель. Обиван руководствовался разумом, его эмоции были строго под контролем. Энакин часто и понятия не имел о том, о чем думает его учитель или что переживает. Иногда он, казалось, шел навстречу существам, встретившимся им. Помогал, но лишь для того, чтобы получить что-то взамен. Пилот с взъерошенными волосами, рассказавший историю о контрабанде запчастей через внешние территории, был всего лишь средством преодолеть путь от космодрома Манды до столицы Циркарпуса. Владелец бара, который держал домашнее животное Динка, был контактом, чтобы обнаружить местоположение тайника с оружием. Помогая брату и сестре, двум юным охотникам за головами, Оби-Ван заботился не о них, а лишь для того, чтобы найти ответ, кто стоит за похищением джедая. Это не было состраданием со стороны Оби-Вана, размышлял Энакин. Между ним и другими есть лишь небольшая разница. Он их использует также. Квайгон не смог научить своего подавана чувствовать великую силу. Но Энакин был привязан к своему учителю. Несмотря на это, он задавался вопросом, что было бы, будь у него учителем Квайгон. Разделил бы Квайгон легко его переживания. Энакин чувствовал свою связь с Квайгоном с самого начала. С Оби-Ваном для этого потребовалось куда больше времени. Да и сейчас требует тоже. Он достиг гор, которые были покрыты небольшими деревьями и зеленым кустарником. Энакин тщательно всматривался под ноги, пока не увидел следы. Обожженную землю, а рядом валялся гидрогаечный ключ. Юноша был на верном пути. Он прошел еще несколько метров и увидел невдалеке вход в пещеру. Энакин зашел внутрь, уже чувствуя присутствие живых существ. Пещера была большой и становилась все больше, углубляясь в горы. Подаван заметил двух охранников, но те не услышали шагов Энакина. Вскоре потолок пещеры был уже в добрые сотни метров над его головой. Он слышал лязг металла, приглушенный крик и чьи-то проклятия, бормотание механиков, колдующих над двигателями. И вскоре то, что желал услышать — рев мотора. В этой музыке звуков, знакомой энекину кто-то кричал, кто-то просил масленку. Энекин улыбнулся. Все было как дома. Пещера расширилась, и он увидел кустарный ангар, построенный наспех. Кары располагались случайно, в то время как существа разного роста и описания в промасленной одежде работали с ними. Где-то дроиды тащили детали, кто-то работал над энергоблоком и двигателем. Энакин стал с краю и смотрел. Летали гидрогаечные ключи, другие детали, кто-то кричал на механиков. Некоторые из гонщиков сидели на стульях и попивали чай, лишь поглядывая на механиков. Другие, кто недостаточно разбогател для этого, работали с двигателями сами, будучи полностью поглощены работой. Ведь даже небольшая ошибка могла не дать кару необходимой маневренности на повороте, что закончилось бы аварией. энекин узнал Алдер Бида, Глимфида, он несколько раз гонялся с ним. Юноша был удивлен тому, что Бида все еще жив, не говоря про то, что все еще участвует в гонках. Бида никогда особо не выигрывал, но он был хитер и бесстрашен, и мог обмануть, что делало его сильным соперником в гонках. Энакин думал, что к этому времени он уже разбился или не управляет Карм. Сейчас юноша заметил, что кары никто особо не охраняет. Организаторы гонок попытались сделать лишь вид контроля, но сами гонки были замышлены так, чтобы избежать неприятностей с властями настолько, насколько можно. Энакин заметил механика рядом. Он увидел лишь пару коротких ног, в то время как другой механик стоял у пульта и что-то делал. Оба механика были аленами. Он узнал их по трехпалым ногам и синеватой коже. Да и Кар выглядел знакомым. Он был перекрашен и реставрирован, но Энникин предполагал, что узнал его. Юноша сделал несколько шагов вперед. — Добби, подай мне гидрогаечный ключ. Я почти соединил все, теперь можно запускать. Ключ прилетел рядом, едва не задев по носу Энекена. Его поймала рука, вытянувшаяся из-под кара. — Используй это, — говорю я тебе, Диланд. — Да не это соединение, — сказал механик у пульта. — У тебя не будет шансов. Если двигатель перегревается, и ты этого не видишь, то это проблема термодатчиков. — Но датчик не показывает эту проблему, глупая твоя голова. — Это проблема, ты — дыхание банты. Если ты только позволишь мне проверить его... — Я и так сделал это, младший братик, поэтому замолчи. — Ты только на 14 месяцев меня старше. — На четырнадцать с половиной. И я пилот, а ты механик. — Это точно. — Получилось. Перемазанное лицо появилось из-под сварочной маски. Диланд поднялся. — Давай, запускай его. — Я бы не делал это на вашем месте, — сказал Энакин. Добби и Диланд изумленно переглянулись. «А почему мы должны слушаться тебя?» — спросил Диланд. Энакин подошел ближе. «Поскольку ваш двигатель быстро перегревается, то проблема может быть в фильтре. Вы использовали импульсный датчик?» Слова давались легко, как родной язык, на котором он не говорил годами, но который не забудет никогда. «Если тебя это интересует, то да», — сказал Добби. «Но он ничего не показывал». «Тогда это определенный фильтр», — сказал Энакин. Он забился. «Заткнись ты, сын Даркии!» предупредил Диланд брата. «Этот парень может работать на другого гонщика. Он хочет запутать нас!» Добби наклонился к брату и тихо сказал ему. «Разве ты не заметил? Он джедай!» «Он мошенник и фальшивка!» прошепел Диланд. «Его, вероятно, нанял Сибульба!» Энакин почувствовал, как его обдул обжигающий вихрь и бросил назад во времени. Назад на Татуин где Даг Сибульба попытался убить его, украсть победу в гонке Бунта. Они всегда были соперниками, но Сибульба никогда особо не волновался о нем. До гонки на Бунта Ив, где Даг потерпел поражение. — Сибульба все еще гоняется? — спросил Энокин. Каждый знает об этом, — ответил Диланд. — Теперь я точно знаю, что ты лжец. — Добби, запускай двигатель. — Вы сожжете клапаны на турбинах, — предупредил Энокин. В ответ Диланд потянулся и сам включил двигатели. Энакин уже отошел. Громкий взрыв отбросил Диланда на землю. Добби едва не сожгло огнем, вырвавшимся из левой турбины. Энакин потянулся и отключил двигатели. «Я буду кавыкеанской обезьяньей-ящерицей!» — крикнул Добби. «Ты был прав!» Диланд поднялся и вытер лицо. «Верное предположение. Вы оба как-то связаны с Ратцем Тирлом. — с любопытством спросил Энакин. — Думаю, что я узнаю этот болит. Доби гордо кивнул. — Он был нашим отцом. Он погиб в гонках бунта Ив 6 лет назад. Ты знал его? — Я участвовал в той гонке, — сказал Энакин. Он был одним из самых быстрых и невероятно маневренных. — Недостаточно быстрым, — печально сказал Доби. — Ты снова врешь, — сказал Дилан Тенкину. Никто из людей не может пилотировать кар. «Один был», — сказал Добби. «Человек. Ребенок. Раб. Он выиграл свободу и после гонки исчез». «Его звали Энакин Скайуокер», — добавил Энакин. «Рад встретить вас». «Так ты теперь джедай?» — недоверчиво спросил Добби. «И ты был рабом?» «Странные вещи творятся в галактике», — с усмешкой ответил Энакин. — Совершенно верно, — согласился Добби. — Не хотел прерывать ваш поток воспоминаний, но у нас есть работа, которую надо совершить, — грубо сказал Диланд. — Я помогу вам, если хотите, — вдруг сказал Энакин. Он сам хотел собрать двигатель для кара, но знал, что Убиван, конечно же, этого не одобрит. — И что ты хочешь получить взамен? — подозрительно спросил Диланд. — Чего ты беспокоишься? — спросил его Добби. Он победил Сибульбу, Дилан. А теперь он поможет нам. Он обернулся к Энекену. После того, как наш отец погиб, у нас не было денег, поэтому наш дядя продал нашу сестру в рабство. Владелец Джаллы теперь Сибульба. Мы должны вырвать ее из его когтей. И мы заключили пари на наш кар, что выиграем. Сибульба поставил на кон свободу Джаллы. Но в этот раз он не будет гоняться. Гонщиком станет его сын. — Хекала. — Я сожалею, что ваша сестра в рабстве, — сказал Энокин. Вы знаете Шми, мою мать? Она тоже рабыня. И была, когда я ее видел в последний раз. Добби покачал головой. — Мосе полна различных существ. Мы не знаем их всех. Энокин моргнул, поскольку слезы наполнили его глаза. На мгновение он удивился, а Шми показалась ему такой близкой. Но сейчас она была вновь так далеко, как это было последние шесть лет. Он быстро отвернулся, осматриваясь вокруг в ангаре. Он не видел Сибульбу, но на глаза ему попалось что-то очень знакомое. Его старый кар. «Может ли это быть?» «А чей это кар?» — спросил он, указав на него. Хикалы, ответил Диланд, бросив мимолетный взгляд. «Да, это был определенно старый кар Энкина с его родными двигателями, применяющимися на современных звездных истребителях. Он был перекрашен и переоборудован, но он узнает его где угодно. Энакин знал, что Куайгон продал кар, но не говорил кому. Должно быть, Сибульба купил его. Энакина передернуло от мысли, что Карм, который он так любовно собирал и лелеял, теперь владеет Сибульба. Вдруг рядом появился высокий молодой Даг, загородивший собой обзор Энакину. «Чего ты смотришь?» «Ты шпион?» — крикнул он. «На что я смотрю, тебя не касается», — ответил Энакин. «Этот кормой», — зашипел Даг, — «шпион». «Это Хикала», — шепотом предупредил Добби Энакина. «Будь осторожен». Энакин пристально смотрел на сына Сибульбы. Он чувствовал, как рядом мерцает темная сторона силы. Так же, как и у его отца, такое же зло. Рядом Энакин заметил движение. Другой Даг спешил к нему. Энакин повернул голову и оказался лицом к лицу со своим старым врагом — Сибульбой. Глава пятая. Пальцы Энакина сомкнулись на рукояти светового меча. В прошлый раз, когда Сибульба угрожал ему, он был всего лишь ребенком и не был тренирован. Сейчас он мог бы убить Сибульбу раньше, чем Даг сумеет моргнуть. Но он также заметил, что Сибульба не узнал его. Его пристальный взгляд был враждебен, но враждебность не носила личного характера. Он и понятия не имел, что Энокин был тем самым мальчиком, который победил его шесть лет назад. Энокин вновь улыбнулся, и эта улыбка привела Сибульбу в бешенство. Чего ты улыбаешься! Как вы посмели смеяться над моим сыном? «А они не смеялись надо мной, отец, сказал Хикула на Хацком. Это я смеюсь над ними. — Тогда у тебя это получается очень даже плохо, — ответил Энакин на хацком наречии. — Но это меня почему-то не удивляет. — Да как ты смеешь, — взревел Сибульба. — Приготовься умереть. Диланд быстро влез между ними. — Кто говорит о смерти? — весело сказал он. — Может, мы оставим нашу энергию для гонок, правда, Хикула? Я бы на твоем месте волновался об аварии больше, чем о шпионах. Я видел, как ты участвуешь в гонках. Хикал рванул к Диланду. «Ты будешь есть пыль, сын Банты!» Сибульба уже был более умен, чем его сын. Он лишь хитро усмехнулся и мотнул головой в сторону Джаллы, стоявшей за каром хикалы и готовившей еду для двух дагов. «Надеюсь, что вы останетесь живы, чтобы увидеть, как ваша сестра будет вытирать пол под нашими ногами», — прошепел он. «В течение следующих пятидесяти лет». Энакин и Диланд еле сдерживали себя, чтобы не ударить. В колкости Сибульбы Энакин услышал всю ту же жестокость, с которой сталкивался он и его мать. Добби схватился за одежду Энакина и Диланда. «Позвольте им уйти», — тихо сказал он. «Мы выиграем гонку, и это будет нашей лучшей местью». Энакин видел, как сжалась рука Диланда и разжалась. Его собственные пальцы скользнули от рукояти меча вниз. Давай оставим этих трусов играть дальше, глумился Сибульба. Он и Хикала пошли прочь, громко ступая по каменному полу. Диланд вытер свои руки, испачканные в масле, так злобно, словно хотел стереть воспоминания о колкости Сибульбы. Мы должны победить их. Обязаны. Он очень быстр, сказал Добби, смотря, как Хикала и Сибульба вернулись к своим механикам. Его лицо исказилось болью, когда Джалла подала Хикале бокал сока Джумы, а тот выплюнул его, оскорбив ее. Он такой же жестокий и опасный, как его отец. Может быть, потому что у него больше возможностей. Эникина охватывало искушение. Он мог помочь Добби и Диланду победить Хикалу, он знал это. Но также знал и то, что это не входит в его миссию здесь. Однако Оби-Ван предоставил ему свободное время. Как лучше помочь, чтобы освободить раба от власти его хозяина? Сибуль бы научил его обманывать, встревоженно сказал Диланд. Пошли, Добби, вернемся к работе. Вы сможете победить его, уверенным голосом сказал Эннекин, едва не столкнувшись с замершими от удивления братьями. С моей помощью. Ухикалы мой старый кар. Я построил его собственными руками. Они, возможно, перекрасили его и что-то изменили. «Но мне все еще знакомы его двигатели, и я знаю их слабости. Я знаю, как обмануть Сибульбу. и Я могу помочь вам выиграть». Добби и Диланд переглянулись. «Мы не можем просить, чтобы ты сделал это», — сказал Диланд. «А вам и не надо». «Мы не сможем заплатить тебе», — добавил Добби. «Все наши кредиты вложены в кар. У нас есть только на обратную дорогу. Мне не нужны кредиты». — И я не нуждаюсь в благодарности, — сказал Энакин. — Я нуждаюсь в вас, чтобы победить.